Глава шестая. Каковы книги на вкус. Часть вторая. Ну, в любом случае, я ничего не потеряю. Другими словами, это был вопрос простой приоритетности: ты мог выбрать: или обучиться еще одному заклинанию, или познать мудрость Глатани. Если же он сделал неправильный выбор, то просто дождется завтрашнего дня. Таким образом, принципиальной разницы не было. Вот если Глатани внезапно начинает голодать, то это станет куда большим поводом для беспокойства. Поэтому Тео придумал простой ответ. На этот раз пусть будет две книги. Он кое о чем хотел спросить Глаттани. Тео взял разницу между возгоранием и воспламенением и отложил ее в сторону. Воспламенение было довольно полезной магией, как для первого круга, за исключением разве что слишком высокой сложности. Тем не менее, это заклинание потребляло куда меньше магической силы, чем какое-либо другое. Даже Тео, который только-только дотянул до уровня второго круга, смог бы воспользоваться им около 100 раз. Затем настал черед для выбора другой книги. Думаю, что для этого вполне подойдет любая из шести книг, но... Я все еще не знаю, что лучше. Тео решил довериться оценке гримуара, а не полагаться на свое чутье. Магия оценки, вероятно, была в чем-то даже лучше, чем его собственный анализ. Таким образом, не став упрямиться, Тео вытянул вперед левую руку и произнес «Оценка». Из ладони быстро выскользнул проголодавшийся язык. Он пополз между всеми шестью книгами, а затем начал их оценивать. Как только книги стали липкими, от выделяемой слюны в голову Тео начала поступать информация. Теодор спокойным взглядом смотрел на выявленные глаты сущности книг. «Призыв Дух Огня? Убираем. Если у меня не близости с Духом, то я не смогу заключить с ним контракт, а значит, и не будет никакого смысла в его призыве». 30 лет назад была раскрыта тайна заключения контрактов с Духами – В связи с чем стало известно, что без должного уровня близости с духом заключить с ним контракт попросту невозможно. Маг, постоянно имеющий дело с духами, в конце концов добьется успеха. Такой человек откроет дверь в мир духов и рано или поздно поймет, как заключить какое-нибудь простенькое соглашение. «Призыв Духа Огня» была книгой, которую написал как раз такой волшебник. И благодаря Глатане Тео бы научился вызвать духа. Однако эта книга предоставляла ему лишь возможность активировать заклинание, чтобы призвать духа. А вот последующий разговор с духом и взаимодействие с ним — это уже совершенно другая история. Когда Тео поступил в Академию, ему сразу сказали, чтобы он отказался от этой затеи, поскольку его близость с духами была близка к нулю. Прискорбно, конечно, но ничего не поделаешь. Он уже несколько раз прошел через схожую ситуацию. Благодаря этому Тео выработал в себе привычку откладывать все тени книги и не суетиться. Прошла уже неделя с тех пор, как он впервые начал это странное сожительство с Глатани. Может, другие его и считали болваном, но в умении анализировать ситуацию у него не было равных среди других студентов. Во-первых, бессмысленно было бы скармливать Глатане книгу, если ее понимание со стороны Тео было низким. Во-вторых, независимо от того, насколько высоким был уровень понимания Тео, невозможно было овладеть магией, которая находилась вне его компетенции. В-третьих, некоторые заклинания были попросту бесполезными на практике, даже если бы он им обучился. И в-четвертых, повторное поедание одной и той же книги ничего ему не давало. Конечно, могли быть и другие нюансы, о которых ты ещё не знал. Но помимо этих четырех особенностей, других он пока что не выявил. Призыв Духа Огня был как раз примером третьего случая. Была и другая магия, для использования которой требовалось определённые условия. Вот почему он не стал связываться с белой магией, которая требовала наличия Божественной Силы. Подумай только. А ведь есть заклинания, в которых обязательным условием является кастрация. Уф, от одной только мысли об этом у меня начинают бежать мурашки по коже. Тем не менее, раз такая магия существовала, значит, кто-то ее практиковал. Даже Тео не мог без тошноты листать такие книги. О чем вообще думали эти люди? Передернувшись, Тео положил руку на следующую добычу. Ею была циркуляция воды, которая увеличила бы его близость с водой. Но он решил отложить ее. Его понимание основ зачарования было ниже, чем он думал. Съев книгу, он получил бы что-то совсем незначительное. А потому оставил в сторону и это пособие. У магии временно улучшающее зрения Орлиный Глаз... Был побочный эффект, в виде постепенного ухудшения своего собственного зрения. Естественно, такое Тео было ни к чему. Спустя 15 минут перед Тео осталась лежать только одна книга. Вспомнив ее название, лицо студента наполнилось предвкушением. Согласно гипотезе Тео, ценность последней книги в списке была очевидно самой высокой среди всех семи книг, отобранных именно сегодня. Оценка. И вот, перед его глазами предстала информация о сущности книги. Баллистическая магия. В этой книге описывается применение магических ракет. В ней можно узнать о методах формирования и компрессии магических ракет, а также изменения формы снарядов. Благодаря описанным в книге «Магическим ракетам», автор Альфред Белонтес стал настоящим героем войны. Глубина мудрости этой книги намного выше, чем у стандартных пособий. Ваше понимание этой книги очень высокое – 97,2%. Класс книги редкий. После ее поглощения эффективность заклинания магической ракеты существенно увеличится. Это оригинальная копия, написанная автором напрямую. У вас мало шансов поглотить опыт Альфреда. И вправду, книга не разочаровала его ожиданий, как, впрочем, и не превзошла их. А ну... подождите-ка. Эта книга — оригинал? Прочитав заключительную строку описания книги, Тео был шокирован. Как правило, магические книги писали самим автором. А затем из полученного оригинала распространялись с помощью копий. Все, начиная от обложки и заканчивая содержимым, полностью копировалось с использованием магии. Именно поэтому было крайне сложно отличить оригинал от копии. Оригиналы прятались, скрывались и подделывались, после чего продавались частным коллекционерам. Если бы не способности Глатини, Тео даже не узнал бы, что держит в руках оригинал: Альфред Белонтес. Он родился несколько десятилетий назад и был третьим сыном короля Белонтеса. К сожалению, магическая сила плохо накапливалась в его организме, и он стал мастером боевой магии лишь после того, как убил на это огромное количество времени. Магическая ракета была магией первого круга, и Альфреду удалось отправить на тот свет десятки рыцарей и сотни магов с помощью одного только этого незрачного заклинания. Под конец затяжной войны он все-таки погиб, и свое слово обрел уже посмертно. Баллистическая магия Альфреда Белонтеса! «Если книжные коллекционеры узнали бы об этом экземпляре, они наверняка отвалили бы за него даже несколько тысяч золотых!» Телу аккуратно стер с книги пыль. Если он сумеет доказать ее подлинность, то эта книга станет не просто грудой бумаги, а предметом куда более дорогим, чем свиток золота. Да. Если бы только это можно было доказать. При этой мысли волнение Теодора слегка утихло. Нет, даже если я это докажу, все равно останется одна проблема. Во-первых, Эта книга принадлежала Академии Бергена. Хоть он и скармливал непринадлежащей ему книге Глаттани, когда-нибудь он планировал их вернуть. Если бы Глаттани не угрожала его жизни, он бы не стал брать все эти пособия. В некотором смысле его действий можно было назвать настоящей борьбой за выживание. Однако, взяв книгу Альфред для продажи коллекционерам, он просто воровал. В данном случае он не искал знаний, как все маги, и не пытался спасти свою жизнь. Как человек благородного происхождения, Теодор Миллер не мог переступить через свою гордость. Он предпочел бы скормить ее глатани, нежели обменивать на деньги. Некоторое время он все еще был обеспокоен этим вопросом, однако решение не заставило себя ждать. Ешь, Глатани! Услышав команду, Язык с готовностью выскочил наружу. Чек! Глатани схватила разницу между возгоранием и воспламенением и быстро втянул ее в ладонь. Вы поглотили разницу между возгоранием и воспламенением. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили воспламенение первого круга. Тело Тео влилась в знакомая волна. Это были знания о магии воспоминаний. В этот момент Тео понял, что может вызвать в воздухе небольшой огонек. Из-за того, что это была магия всего лишь первого круга, новой информации было совсем немного. И вскоре волна успокоилась. Если сравнивать это с едой, то книга была похожа на простой хлеб. Но Тео был удовлетворен и этим. На этом ужин гладень не закончился. Все еще неудовлетворившийся язык схватил свою следующую добычу. Оригинальная. «Баллистическая магия», написанная Альфредом Белонтесом. Это был торжественный момент, когда книга, не уступавшая в ценности золотому слитку, должна была исчезнуть навсегда. Хоп! И тишина. Тео ждал изменения с куда более нервным выражением лица, чем обычно. Это была его первая редкая книга, которую он скормил глатани. Кроме того, это был оригинал, написанный известным героем войны, Другими словами, эта еда определенно была калорийнее, чем обычные книги. Ты упомнил ту кошмарную боль, когда поглотил четыре книги за раз, а потому закрыл глаза и приготовился к последствиям. Ну, давай же! И вот, вскоре после этого... Вы поглотили баллистическую магию. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение заклинанием магической ракеты первого круга существенно увеличилось. Поглощена оригинальная копия — Проверяется возможность синхронизации с Альфредом Белонтесом. Вы находитесь на соответствующем уровне. Вы можете поглотить опыт Альфреда. Эпизод будет проигрываться в течение 21 минуты и 35 секунд. Синхронизация началась. Синхронизация? Что это было? Но именно в этот момент... ...прозвучал резкий звон. Звук пронзил барабанные перепонки Тео и вызвал у него головокружение. Ему показалось, что его насильно вытаскивают из его собственного тела. И перед этой непреодолимой засасывающей силой человеческий разум был не сильнее зеленой травинки на лугу. В конце концов, разум Теодора был втянут в ладонь своей левой руки. Тео провалился в темноту, видя где-то вдалеке слабое свечение звезд. Это были остатки воспоминаний, оставленных Альфредом Белонтесом, а если точнее, его баллистической магией. Около 45 лет назад на линии фронта княжества Белонтесов Теодор Миллер открыл глаза.